Глава 47. Немягкое приземление. Грейс. Сознание медленно возвращается ко мне, в царящем вокруг полумраке. Я сразу же вспоминаю, что мы больше не в берлоге Хатсона, но все остальные мысли словно заволакивает туман. Вероятно, потому что мне тепло и так удобно, как не было уже целую вечность. Впрочем, наверное, дело в том, что я уже больше года не спала в настоящей кровати. Так что, конечно же, мне удобно. Диван в берлоге Хатсона был неплох, но кровать просторная и упругая, и лежать на ней — это настоящее наслаждение. И мне пока не хочется с ним расставаться. Наверное, мне стоило бы протянуть руку к телефону, чтобы посмотреть, который сейчас час. Но я не хочу этого знать, ведь перспектива выползти из-под одеяла кажется пыткой, и я зарываюсь в него ещё глубже, чтобы ощутить ещё больше тепла и уюта. Я тут же обалдеваю от страха, когда кровать делает ответное движение, а затем обвивает меня рукой и шепчет. «Напомни мне, Грейс». Как именно человеческие существа определяют обнимашки? «Боже!» — истошно ору я и пытаюсь сбросить с себя тяжёлую руку Хатцена, но это нелегко, поскольку она обвивает мою талию и удерживает меня на месте. «Убери её от меня!» «Мне ужасно не хочется сообщать тебе плохую новость, принцесса», — говорит Хадсон, и, честное слово, в его голосе звучит самодовольство. Но это ты взгромоздилась на меня. Мне тошно от того, что он прав. И еще более тошно от того, что ночью я буквально обвелась вокруг него, уткнулась лицом в изгиб его шеи, обхватила рукой его грудь. Половина моего торса придавливает его к матрасу. А моя нога... Боже, моя нога... Закинуто на верхнюю часть его бёдер. Я практически прижимаю этого парня к кровати. Боже! Однако мне надо тебя спросить. Продолжает он тихо и лукаво, и от этого его тона моё сердце начинает колотиться быстрее. Тебе было так же хорошо, как и мне? Я так отчаянно хочу отодвинуться от него подальше, что у меня нет времени отвечать. Вместо этого я торопливо сажусь и пытаюсь скатиться с него. Но в этот самый момент он пытается помочь мне, повернувшись на бок, и это только усугубляет дело. Потому что теперь я сижу на нём верхом, стоя на коленях, которые расставлены справа и слева от его бёдер. Он поспешно открывает глаза, и я обнаруживаю, что смотрю в его удивлённые синие глаза — Смотрю нескончаемо долгий миг, после чего одна за другой быстро происходит несколько вещей. Руки Хатсона ложатся на мои бёдра, и он начинает снимать меня с себя. Но я и сама стараюсь как можно скорее спастись бегством и делаю это так торопливо, что скатываюсь с кровати. Я падаю на пол с глухим стуком и громким криком, а затем просто лежу, потому что мне некуда идти. А если я попытаюсь сесть, то с моим везением чего доброго свалюсь и уткнусь лицом прямо ему в колени. Словно для того, чтобы подчеркнуть мои страхи, матрас прогибается, и я чувствую, как Хадсон смотрит на меня. Его голос полон участия. «Что с тобой?» «Я в порядке», — отвечаю я хотя мой голос звучит приглушённо, поскольку я продолжаю лежать, уткнувшись лицом в ковёр. «Я могу хотя бы помочь тебе встать?» — нерешительно спрашивает он. Его ладонь касается моей спины, и я движением плеч сбрасываю её. «Просто оставь меня. Я могу умереть здесь. Меня это устроит». Он смеётся. «Вряд ли это возможно». «Возможно, и ещё как», — говорю я, наконец повернув голову, потому что этот ковёр приятнее на вид, чем на вкус. «Для этого мне просто надо будет достаточно долго полежать на этом ковре». «Думаю, прежде чем тебе удастся умереть, сюда явятся Арнст и Мороли, и вряд ли тебе захочется, чтобы они застали тебя в таком виде», — сухо отвечает он. «Я уверена, что они видали виды и похуже», Я прижимаю щекой к жёсткой шерсти ковра и сожалею о том, что, свалившись, не прихватила с собой подушку. «Похуже?» — повторяет Хадсон, слегка запнувшись на этом слове. «О да, они определённо видали виды и похуже. Просто...» э... Должно быть, он машет надо мной рукой, поскольку я вдруг ощущаю доновение на задней части моих бёдер и на моей заднице потому что, конечно же, моя футболка задралась до талии. Ну ещё бы! Это означает, что, во-первых, последние пять минут все самые чувствительные части моего тела были прижаты к самым чувствительным частям его тела, а, во-вторых, что перед ним сейчас открылся такой вид! Внезапно до меня доходит... Почему он коснулся моей спины ладонью, которую я сбросила с себя? Он пытался прикрыть меня, а я не позволила ему это сделать. Конфуз за конфузом. С тяжёлым вздохом я хватаю простыню и одеяло и рывком тяну их вниз, одновременно перевернувшись на спину. Что создаёт ещё один конфуз, поскольку вместе с ними, с кровати, сваливается и Хадсон, и приземляется прямо на меня. Секунду мы оба слишком ошеломлены, чтобы двигаться. Но затем он смеётся, смеётся сердечно и весело, и его тело, прижатое к моему, сотрясается. Значит, твой ответ да, замечает он, наконец уняв своё веселье. Тебе было так же хорошо, как и мне. Какого чёрта, вскрикиваю я, вернее, не вскрикиваю, Ошепчу, поскольку все 180 фунтов его веса лежат на моей диафрагме. Ты наверняка делаешь это нарочно. Эээ, разве не ты стащила меня с кровати? Я хотела стащить только одеяло. Как я вообще могла сдвинуть тебя с места одной рукой, не говоря уже о том, чтобы стащить с кровати? Я наклонился к тебе, и моё равновесие было нарушено, отвечает он ты просто окончательно стащила меня вниз. «Твоё равновесие было нарушено? Чёрта с два!» — выдыхаю я, когда мне, наконец, удаётся втянуть в себя воздух. «Ты же грёбаный вампир! А значит, как я полагаю, способен сохранять равновесие всегда и везде!» Я пытался убедить самую упрямую девицу из всех, кого я когда-либо встречал, позволить мне ей помочь. Я никак не ожидал, что в ответ... Она попытается стащить с этой чёртовой кровати всё, что только можно. «Не вынуждай меня!» — со злостью шепчу я. «Если ты сейчас же не слезешь с меня, то умрёшь здесь вместе со мной. Только я позабочусь о том, чтобы ты отдал концы первым». «Какая же ты кровожадная, Грейс!» Он неодобрительно цокает языком. «Разве так надо вести себя со своим крашем?» с крашем? Какого чёрта? Кто такой этот парень и что он сделал с Хатсоном? Думаю, ты хочешь сказать со своим приятелем. О, Грейс. Я уже думал, что ты никогда этого не скажешь. Я с удовольствием буду твоим приятелем. Хатсон, перестань, рычу я. Ладно, ладно. Какая же ты брюзга и он из положения упор-лёжа через отжимание легко вскакивает на ноги. Козёл. Хуже того, он протягивает мне руку. Ну а теперь, ты, наконец, позволишь мне помочь тебе, прежде чем мы разнесём всю эту комнату? Части меня хочется ответить «нет». Просто ему назло. Но в конечном итоге я сдаюсь. Чем скорее я встану, тем скорее смогу сделать вид, будто ничего этого не было. Особенно это относится к тому моменту, когда я проснулась, чувствуя себя так хорошо и спокойно, как не чувствовала уже давным-давно. И это просто ужасает меня.